Валентин Пикуль. Богатство. Из книги Валентин Пикуль. Невидимки. Исторический роман. Москва. Современник. 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии нигде не купишь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 Эпиграф. Тревожно спали у глухой воды, Им снег и хвоя сыпались на спины, Им снились богдыханские сады, Кричали златогорлые павлины. Сергей Марков. Прелюдия первой части Иногда ему казалось, что... Все заблудшее сгинуло в былых ненастьях. Но если случится нечто, тревожное и размыкающее его с пропащим прошлым, тогда жизнь еще необходима ему вновь рассветиться бравурными красками, словно тот карнавал, что отшумел на пороге зрелости. Новый морозный день зачинался над Камчаткою. Со двора повизгивая, хозяин звали собаки. Подкинув в руке тяжелый бьюк-сплинт дальнего боя, из палатов ловко насытил его двумя острыми жалящими пулями, а третий ствол для стрельбы картечью он оставил пустым. Пышная оторочка рыжего меха обрамляла лицо камчатского траппера, жесткой и темной от стужи. — Ну, я поехал. Провожать не надо. Казачий урядник сотен и скинул ноги с лежанки. — Что ж, езжай, когда с видимств. К аукциону приеду. А раньше нечего мне тут делать. Зевнув, урядник крутанул ручку граммофона, расписанного лазоревыми букетами, в спину, уходящему с трагическим надрывом, пропела до хрипоты заезженная пластинка.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 Голову покрывал коряцкий капор с пришитыми к нему ушами матерого волка, которые торчали врозь, всегда настороженные, будто чуяли опасность. Четырнадцать собак, застегнутых в плотные изовые гужи, встретили повелителя голодным обрывистым лаем. — Тихо! — сказал он им. — Кормить стану дома. Потрепав за ухо вожака по кличке Потлак, Охотник приладил сбоку нарт неразлучный бьюк-сплинт. Час был еще ранний. Товачинская сопка едва виднелась в туманной измрази. Из палатов не понуждал собак к быстрой езде, благо впереди лежал целый день, в конце которого его встретит на зимовье Марьяна, а собак жирной ломтиюколы. Возле бывшей фактории Гуччи и компании он чуть придержал упряжку чтобы глянуть на термометр. Ртутный столбик показывал потепление. Всего девятнадцать градусов ниже нуля. Был месяц, март, тысяча девятьсот третьего года. На выезде из Петропавловска среди развалюх, халуп, похожих на дровяные сараи, красовалась лавка колониальных товаров. Длинным остелом, визжащим по снегу, траппер сдормозил упряжку. Впалыми животами собаки улеглись в сугробы, а Потлак свернул хвост в колечко и усел с поверх него, как на подушку. — Из палатов сказал выжеку, словно человеку, обыденные слова. — Подожди меня, приятель, я скоро вернусь. В синях лавки его перехватил изнемогший от пьянства уездный чиновник Неякин. Начал клянчить. — Сашка, будь другом, продай, соболька. Я всех сдал в казну. Не в риск, — улил чиновник, — пусть сотен привез. Если и мне соболька уступишь, так я тебе про Явинского почтальон такое расскажу. Ахнишь! Отстранив забулдыгу, траппер шагнул внутрь лавки. Торговец без лишних слов снял с полки бутыли со спиртом. — Чем заешь? — вопросил дельно. — Вчера с урядником согрешил, сегодня баста. — Чего загорелся? дорога трудная а груз большой много взял фунтов стыщу даже копылью нарт крякнули. лавочник глянул в окошко на глазок оценив собак за вожакат сколько платил четыреста он не здешний из бухты проведения за одну псину экий день ай ай потлак того стоит он оборачивается Вожак, который оборачивается назад, особенно ценится среди каюров. При неизбежных и частых падениях снарт, которые могут кончиться трагически, вожак, заметив отсутствие хозяина, сам разворачивает упряжку назад и возвращается за человеком, спасая его таким образом от верной гибели. Здесь и далее примечание автора. — А ты как Сашка, тоже оборачиваешься? — Редко. — Оно и плохо. Не видишь, что у тебя за спиной творится. шлюхана твоя Марьянка. Где подобрал такое сокровище? Из палатов внешне спокойный отвечал спокойно. Подобрал во Владивостоке, прямо с панели. Сам знаешь, от одного парохода, от другого. Всегда билет уже на руках. Выбрать порядочное время не остается. Вот и взял, какая попалась. жить поди все равно, как надо. Смотри сам. Но люди сказывают, что пока ты по охотам шастаешь, к ней явинский почтальон навещается. Из палатов сумрачно глядел длинные полки, прогнувшиеся от тяжести колониальных товаров. Виски, ром, спирт, противно японское саке, ну и белое Смирновского завода. — Заверни конфет с начинкой. — Фунтов десять, — сказал траппер. — Пряников дай. Да сонь бутылку рома в кулек. — Пожалуйста. — хмэкнул лавушник. — Только не пойму я тебя. нечто ж стерву свою конфетами колубить станешь. Это не ей. Мне развернуть завернуть в раковую. На лице торговца возникло недоумение. — Храни тебя, Бог! — сказал он. — Но помни, Сашка, что проказание сразу в человеке проявляется. Плевать! — траппер шагнул из лавки на мороз. Собаки дружно поднялись, сразу отряхнувшись от снега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 слегка тронув потяк выжика, он сказал «хо», и упряжка сразу взяла на арталяюром. А недалеко от Петропавловска на берегу бухты Раковой затаилась от людей Камчатской колонии прокаженных. Здесь никого не лечили, только изолировали от общества. И кто попал в бухту Раковую, тот считай пропал для жизни навеки вечный. Первый, кого из палатов встретил в лепрозории, был его приятель, огородник Матвей. При виде траппера лица прокаженного расплалось в улыбке. — Сашок, друг ты наш, вот радость нам! Матвей протянул обезображенную болезнью руку, она не повисла в воздухе, и из палатов крепко пожал ее. С разговорами поднялись в просторную избу общежития. Появились в и женщины, в основном старухи. Но среди них была очень красивая комчедалка Наталья Ижева, полная молодуха с блестящими черными глазами, чуточку раскосами. Из палатов распустил перед ней узорчатую шаль, купленную вчера в Петропавловске. Накрыл ею плечи отверженной женщины. — Это тебе. — красойцы и дальше. Здесь все были рады ему, как дети. Траппера щедро отделил больных конфетами и пряниками. Уйте чай пейте меня вспомнить. Протянув Матвею бутыль с ромом, он уловил трепетный взгляд Натальи Живой. Уходил бы ты отсюда, сказал Траппер девушке. Ведь у тебя нету никакой проказы, нету и никогда не было. Доктор Трушин сказал бы т есть. Да и куда уйдешь меня и на порог не пусть шпорченые. Она всплакнула. Матвей со смаком распечатал бутылку. Ты, Наташка, не реви нам тута, а лучше с стаканами, дело серьезное, и потом огурцов подцепи из бочки. Огурцы были такой величины, хоть в пушку их заряжай. В искусстве огородничества Матвею не было на Камчатке равных. Умудрялся выращивать помидоры, мечтал о барбузах. — Дорогу не пей, — сразу сказал он траперу. — Ладно, пей сам, а я погляжу. Выпив стакана два, Матвей его допытывал. — Ты ж газетки читаешь, образованный, в науке что не слыхать. Неужто нигде не напечатано, что хворобу наш лечить научились? Или ученый нибудь самые дарма хлеб переводит? а? Обманывать несчастных людей из палатов не стал. Да что газеты, ерунду всякую пишут. Вот и оно... — пригорюнился огородник. — Выходит, всем нам, собча, околевать то ну — ладно, я допью. Опустошил бутыль до дна, всех баб выслал вон. — Угостил ты меня славно! — Спасибо, Сашка, что не презираешь нас, скверных. Мы с тебя Бога молить будем. — Стою я того? — отмахнулся из палатов. — Стоишь, родимый, стоишь! Было видно, Матвей хочет что-то сказать, очень важное для охотника, но старик не знает, какие найти слова. — Не томись, — разрешил ему из палатов. — Режь. — Люди болтают всякое, верит ли. Ты, наверное, почтальоне. Так я уж знаю. Прокаженный тяжко поднялся из-за стола. — Не езди и сейчас, — попросил он с тревогой. — Поеду. — Тогда ружье оставь, я его приберу. — Я без ружья, к без воздуха. Сказав так, из палатов приударил об пол прикладом, и вдруг что-то тихо и внятно щелкнуло. — Это у тебя, — показал Матвей на ружье. Траппер осмотрел замки и бьюк с флинта. С пулевыми стволами было все в порядке, а на картечном самопроизвольно сбросила курок. И будь ствол заряжен, произошел бы выстрел. — Постерегись, — предупредил Матвей. Вот такого самострела беда может случиться, живым не встанешь. Исплатывай сам был огорчен сбросом курка. Та ерунда, — утешил он себя, — это случайно. Обитатели Лепрозория вышли проводить его. На этот раз траппер тщательно проверил укладку груза, заново перетянул крепление. По его экономным и точным движениям чувствовалось, что этот человек как машина, никогда не знающая в своем деле срывов и дефектов. Наталья Ижева, стоя на крыльце Лепрозори, кусала кончик дареной шали. Такая лютая тоска светила своим раскосом зори, что из не выдержал, отвернулся. Он вырвал из снега, остол упряжка взяла разбег и, запрыгивая на задок, Нарта, охотник крикнул. — Будем жив, вот увидимся, ждите! Только сейчас собаки и звериным инстинктом ощутили, что все трудности впереди. С первых же миль вожак диктаторски властно установил для упряжки размеренный ритм движения, который ни одна собака не осмелилась бы нарушить. Как и всегда... Разгони разгоне большого пути то одна, то другая псина отскакивала в сторону на всю длину рабочего алыка, быстро облегчала желудок, после чего активно включалась в центральный потяг, во главе которого бежал неутомимый и умница Потлак. Из палатов не всегда мог заметить, какая собака налегает в алык исправно, а какая только делает вид, что трудится. Но с сами псы и зорко следили один с другим и оскаленные зубы, рычащие стаи, заставляли ленивцев бежать с полной отдачей сил. Случалось, что в горячке бега какая-либо из собак перескакивала через потяк, мешая партнёрам. В такие моменты из палатов не задерживая движение, двумя-тремя прыжками гонял упряжку и, схватив виновного пса за шкирку, энергичным швырком перебрасывал его через потяк обратно на законное место. Каждый час траппер делал краткую остановку, чтобы собаки могли выкусать между когтей намерзшие ледышки. Упряжка давно шла с высунутыми языками. Собаки часто лизали снег, но из палатов не обращал на это никакого внимания. Он их дальше, ибо высунутые языки и жажда — это лишь признаки напряжения, но никак не усталости. первые сорок верст прошли хорошо начинался самый сложный участок трассы крутые взгои выпирающие из под снега зубь острых камней и рискованные крутейшие спуски на которых можно было в два счета погубить упряжку и свернуть себе шею Траппер скинул замшевую рубаху опустил капор он остался с открытой головой и мокрые от пота волосы быстро схватило морозным инием теперь все зависело от его каюрского опыта от мгновенной реакции вожака на команды кох как и вожак уводил упряжку направо. «Ху-ху-хук!» и нарты катились влево. ган — кричал из палатов, приказывая замедлить бег. наконец и завечерело. В изложении между гор открылась широкая долина. от его долина. Летом она будет стонать от шмелиного зноя, вся в удушье сладких высоких трав. А сейчас долина покоилась под синими снегами, тихо звеня от мороза. Далеко за распадком, словно желтый глаз хищника, замерцало окошко зимовья. Это марьяна зажгла керосиновую лампу. Что-то мелькнуло, тревожи охотника. Моментально остал в снег стопор. Исплатов достал из сумки полевой бинокль. Через его сильную оптику он видел, что от зимовья отъехала почтовая упряжка. Одним рывком траппер отдал крепление на нартах и весь груз опрокинул в сугроб. Теперь облегченные нарты пошли быстрее. Явинский почтальон заметил погоню и, почуяв неладно, еще издалека начала рать из палату. — Ты что, задумал? Оставь меня по-хорошему! Оставь, — говорю, — иначе угроблю здесь, а никто и костей не сыщет! Было видно, что он вовсю лупит собак по головам концом своего стола. Исплатов часто дергал потяг, словно играя пальцем над туго на тянутой струне, и это подергивание тут же передавалось на холку под лака, который увлекал за собой упряжку. И хотя собаки почтальона были совсем свежие, все равно расстояние сокращалось. В руке соперника вдруг матово блеснул в энтыщи винчестер Винчестера. — Отстань, каторжный! че привязался? Первая пуля зыкнула над плечом траппера, вырвав клок шерсти из его кухлянки. Не сводя глаз с противника, в левую руку, по-прежнему держал на потяге, а с правой зубами стянул рукавицу. На ощупь отстегнулась петель, с флинт последовал лишь один выстрел. Почтальона вынесла снарт, его упряжка испугнула и скрылась в сумерках. Из палатов повернул обратно к дому. Неторопливо двигаясь, он первым делом освободил собака от илыков, выпрек вожака из потяга. Взяв горсть снега, съел его с жадностью. Марьяна встретил его, как ни в чем не бывало. — Где-то стреляли, — весело сообщила она. — Да, в деревню Явина почту провезли. Чего ж почтальон полить удумал? думал? — Это я ему чем-то не приглянулся. Из палатов по-хозяйски подкрутил коптящие фитил лампы. Чуточку оторопев, Марьяна спросила, — Зачем же ему в тебя отстрелять? -то Охотник только сейчас посмотрел ей в глаза. — Поди да спроси у него, он в распадке валяется. Женщина с криком выскочила прочь из зимовья. Испалатов шагнул на мороз, когда Марьяна уже возвращалась со стороны распадка, неся в руке малахай из головы убитого, и я шатала. Но приближается, настало бросать в сожители слова оскорбительные, как грязные трактивные привки. Да мне, во Владивостоке, шикарные господа почерван сплотили, а ты, хуже лягушь, у морда каторжны, думаешь, я не знаю, откуда ты бежал, а сейчас хорошего человека загубил. Я тебя на чистую воду выведу. Ты мне дождешь, что побегаешь стачкой по Схалину. Собаки с мудрым отчуждением сидели неподвижно. Никак не реагируя на людские страсти, они равнодушно восприняли второй выстрел. Устало присев на краешек нарт, из палатов молча наблюдал, как умирает короткий камчатский день. Вожак не выдержал и с тихой лаской подошел к хозяину. Тот запустил пальцы в его густую шерсть на загривке. — Ну что, брат? — с душевной тоской спросил он пса. — Тебе, я вижу, стало жаль меня. Ничего, это тоже пройдет, как прошло и то, что было давно. С океана дунул ветер, он заворотил подол на убитой, обнажив белые стройные ноги, а подемка быстро-быстро заметала женщину снегом, сухим и жестким. Из поднялся и начал кормить собак. На этот раз они получили от него юколы гораздо больше обычной нормы. В этом коротком романе отражены подлинные события, но имена героев, за редкими исключениями, я заменил именами вымышленными.